С бронзовыми канделябрами, с коврами и мебелью, почерневшими от времени и табачного дыма, с роялем, много потрудившимся на своём веку, подразгулявшимися пальцами импровизированных пианистов, одно только огромное зеркало нов, потому что оно переменяется дважды или трижды в год всякий раз, как вместо художников в угольном кабинете кутят купчики. Собралась целая куча народа: жанристы, пейзажисты, скульпторы, дворицы Инзента и с каких-то маленьких газет несколько посторонних лиц. Начали пить и разговаривать. Через полчаса все уже говорили разом, потому что были все на веселе. И я тоже. Помню, что меня качали, и я говорил речь, потом целовал сосед Инзентом и пил с ним продышафт. Пили, говорили и целовались много. Они дошли до дома в 4 часа утра. Кажется, всё двое расположились начлеек в том же угловом номере гостиницы Вен. Я их двоих добрался до мой и нераздетый бросился на постель, причём испытал что-то вроде качки на корабле. Казалось, что комната качается и кружится вместе с постелью и со мной. Это продолжалось минуты две. Потом я уснул. Уснул, спал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 Я не знаю, мёртвая ли тишина вокруг меня или оглушительный шум, хаос звуков, непрекновенный, страшный для уха. Может быть, это и тишина, но в ней что-то звенит и стучит, вертится и летает. Точно огромный, тысячесильный насос, выкачивающий воду из бездонной пропасти, качается и шумит, и слышатся глухие раскаты падающей воды и удары машины.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 и снова засыпаю снова стучит и гремит и где-то вещи ближе в определении удары приближаются и бьют вместе с моим пульсом во мне они в моей голове или в мне меня звонко резко чётко раз два раз два бьёт по металлу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 охватывает меня и я просыпаюсь весь в жару просыпаюсь сни со всем а в какой-то другой сон чудится мне что я опять на заводе только не на том где был с дедом этот гораздо громаднее мрачней со всех сторон гигантские печи чудной невиданной формы с напами вылетает из них пламя и коптит крышу и стены здания уж давно чёрные как уголь Машины качаются и визжат, и я и два прохожу между вертящимися колёсами и бегущими и дрожащими ремнями, нигде не души, где-то стук и грохот, там-то идёт работа. Там ниистовый крик и ниистовые удары. Мне страшно идти туда, но меня подхватывает и несёт, и удары всё громче, и крики страшнее, и вот всё сливается в рёв. Я вижу Вижу странное, безобразное существо корчится на земле от ударов сыплющихся на него со всех сторон. Целая толпа бьёт, кто о чем попало. Тут все мои знакомые с истервенелыми лицами колотят молотами, ламами, палками, кулаками это существо, которому я не прибрал название. Я знаю, что это всё он же. Я кидаюсь вперёд, хочу крикнуть: "Перестаньте! За что?" И вдруг вижу бледное, искажённое, необъясненно страшное лицо. Страшное, потому что это моё собственное лицо. Я вижу, как я сам Другой я сам замахиваюсь сумолотом, чтобы нанести неистовый удар. Тогда молот опустился на мой череп, всё исчезло. Некоторое время я сознавал ещё мрак, тишину, пустоту и неподвижность, а вскоре и сам исчез куда-то. Ребинин лежал в совершенно беспамятости до самого вечера. Наконец хозяйка-чухонка, вспомнив, что жилет сегодня не выходил из комнаты, догадалась войти к нему и, увидев бедного юношу, разметавшегося в сильнейшем жару и бормотавшего всякую чепуху, испугалась и испустила какое-то восклицание на своем непонятном диалекте и послала девочку за доктором. Доктор приехал, посмотрел, пощупал, послушал, помычал, Присел к столу и, прописав рецепт, уехал, а Рябинин продолжал бредить и метаться.